глава третья Бежали быстро облачка за грань всего, что снизу было видно, как будто кто-то в небе закурил, как беломора папы, белые колечки, как будто за калитку вышли с ним. Присели облучком доски у круга посидевшего костра, а баба говорит, что папироса сокращает жизни на день. И папироса сокращает, брат, и день. Как день? Ну как? Пройдет и сократит. А сколько их? Кого? Вот этих. В пачке 20 А сколько выкурил из ней? Тут пять. Пятнадцать, значит. Столько дней? А в жизни сколько их? Вот этого не знаю. Сколько повезет. В году могу сказать. Если от 365 в году отнять по двадцать папирос за день, то папе жить совсем не оставалось. «Не кури!» «Что? Все умрут?» И он на маму посмотрел. Она смахнула волосы и собрала в пучок, но не нашла, чем закрепить. Они опять рассыпались за плечи. И смерть, казалось, пряталась не здесь. Ее бы вымели». Пропылесосили, полы за ней помыли. Ее бы папа застрелил охотничьим ружьем, тяжелой пулей с уткой на картинке. Она была снаружи маленького мира. Она, как моль, боялась корок мандаринных, света, шариков на елке, запахах конфет. «А если дверь закрыть, не выходить?» «Вот это можно, только долго не протянем». «Почему?» У мамы макарон на все бессмертие не хватит. Накупим много макарон и будем все бессмертие макароны есть? Ну нет, брат, не согласен. Он был согласен есть в бессмертие макароны и был согласен ничего в бессмертии не есть. И вечность спряталась до маленького мира, до снега за окном, до маминой герани на окне, ее заколки-невидимки до папиных рулонов на столе, до правды, недочитанной на кресле. — Иван, а макароны, кстати, кончились у нас? Сходите, а? Они оделись и пошли купить побольше макарон с запасом на бессмертие, бессмертных макарон, чтоб их на сто, на двести лет, на вечность на троих хватило. Едва чтоб донести. И после макарон из дома ни ногой Ни разу, никогда. И макароны не кончались до сих пор, И с ними ехали на дачу, с дачи, Бессмертные рожки, ракушки, ушки, вермишель, Лапша и длинные, какие мама делала по-флотски. По пыльным стелечкам крыльца спустился в сад, Подтик пустого дома, За спиной могильный холодок прогнивших досок, Сушеный треск ноги по мумии осы. В рабочий полдень радиоволны В глубокой солнце синеве подгул шмелей, Далекий плач, тянущий на распев свою ненужное, закрытое от жизни горе Ба-бы-бы, бы-ба-бы-бы. -ба -бы. Расплывчатый неверный свет в цвету, В каком воображении рисует счастье мир живых своих. Сквозь летний сон вернувшихся домой. И он зажмурился и приказал «Вернитесь» мертвым. Калитка скрипнула, и ветер вместо них пронес по саду невидимую теплую волну, Сгибая шапки флокс и осыпая лепестки. «Давай, брат, так. Я не курю, ты не ревешь. Согласен?» Так папа согласился не курить, но выкурить еще одну, последнюю, и точка. Но было худо, что и день, как эта папироса сокращает жизнь, что не курить-то папа согласился, но ведь не выйдет день не жить, чтоб жизнь продлить. Грустнее воскресенья не бывает дня, то папа с мамой с дачи в город без него, то завтра в детский сад, и целую неделю ждешь, когда же кончится она. Она кончается вот этим воскресением ненавистным, а в понедельник воскресают снова дни, хотя и правда все закончились вчера. Живешь и сокращаешь жизнь, не зная даже, где закончится она, как в той картине про слепых. Один свалился, те за ним. Но так никто не выживет тогда, никто не выживет из них. И папа закурил еще одну за той, которая была последняя и точка. Уборной только что покрашенной дверь не облупится никогда, и папа не отмоет с рукава веснушек синих краски. Обеденный в беседке стол, увесший в глине таз, сараев легелек, резиновый щенок, калитка, белое сирень не отцветет и острый запах синевой мали. Дождь не пойдет, пойдет, пройдет, и мама тоже навсегда. Скажи, что да. Цветущий сад, вот это яблоня и та, что отражается в окне. Канальская вода играет в солнечные блестки, как будто рыбки золотые плещут в ней. Река, которая всегда несет за поворот кургана неба, небо, березы держат синеву, лесных верхушек шум зеленый то звон ведра, то птичий вскрик, собачий лай, все повторяет эхо, ласково манит, неведомое буду. Неведомое буду навсегда, в тот бесконечный, без отгадки, книжки без конца огромный вечный мир, которому закон, что будет дальше. Счастливый дом в тени двора, гамак, верстак, из незапамятных времен до незапамятных времен, Всегда и навсегда не рухнет, не исчезнет никогда, и лето не пройдет, зима не кончится, и день и ночь, и вечер с утром, и горе с счастьем пополам, приехали и уезжают. Навсегда. Они сидели облучком доски у круга поседевшего костра, который жгли вчера потраченной субботой. И от вчерашнего костра который доставал до неба, остались угольки на удобрения бабины зала и под подошвами дымки от серой пыли. Сидели с папой так и сокращали жизнь, и с этим ничего нельзя было поделать, а только сокращать бы так и сокращать подольше, сколько хватит жизни. От дальнего двора вернулся к дому, поднялся на крыльцо Раздвинул на рогах оленьих шубы, протиснулся под них, нащупал телогрейку, залез в карман и вынул скомканную пачку, какую папа на четыре дня не докурил. Зажал в руке, полез из шуб назад, отпихивая руки рукава, запутался в плаще ее, споткнулся об галошу, схватился за покойников в картуз. Картуз не удержал, и он упал... Куда-то в бок с картузом. Половник звякнул одуршлаг, и мертвый дом ожил, забормотал, загрохотал, зацокал. Дед испугался, закричал из-за стены: Бьять! Бьять! И, отшвырнув картуз, пиная темноту, кого-то ненавидя, сжимая пачку в кулаке, ударил в стену сам и, закусив в гудящих косточках кулак, запрыгал по бесформенной тени, шепча «Блять! Блять!» сквозь проступающие слезы. Не сняв сандалий, на диван залез, прошел волнами вздувшейся обивки до лампадки, нашарил спичек-коробок и спрыгнул вниз. День за калиткой переполз с курганом полдень. Он сел в тени на облучок доски посередине, чтобы не качалось, как папа вкусно в пальцах папироску покрутил, кроша табак в коленке, чиркнул спичкой и глубоко втянул пустой, прогоркший дым. Закашлялся, протер глаза, втянул еще, закашлялся совсем, согнулся пополам, но боль напомнила, что он сейчас умрет, и завздыхал быстрей, чтоб поскорее. Дым залил рот И хлынул в горло, стал душить. Не отрывая от бумаги губ, тянул, высасывал до беленьких кружочков в голове, вдыхая жадно, торопясь и отшвырнув окурок, снова чиркнул спичкой. Один, второй, три дня закончились, он закурил последний, увидел небо, сизый край, закрыл глаза и начал умирать. «Чего тут делаешь?» — спросила Сашка. Из облаков, из солнечных снопов шагнула с отличной длинной пенопластовой доской и полотенцем на плече. «Ты чё, курил? Совсем дебил?» И жизнь обрушилась на смерть полуденным горячим солнцем, речной волной некошенной травы. В застывшем небе высота сквозная, В парящем воздухе кузнечики трещат. Сгибая в мостик стебелек, бесшумно опускается жучок, зависнув в невесомости. Пчела гудит над сорванной ромашкой. Сандалью обегает муравей, спеша удрать от ночи в день и спешкой приближая темноту. В сплетенной солнцем паутине едва заметное сгущение воздуха качает крестики семян. Они дрожат в таинственных сетях, как ветром пойманной рыбки, и, кажется, весь мир заснул в согласном вечности движении от ночи в день, от тени в свет, из света в тень. Посуды звон, синичек, чифтифью, кудах курей, сливаясь с солнцем, тает, коты исчезли, птицы растворились в синеве, В бурьяне у забора рассыпался на пыль и гравий пес, Земля, пропитанная летом, бежит тропинкой вниз, И там осенний холодок опавших листьев шепоток, Сухой ковер и сонная покорность, И радостный голодный комарин язык. Передобеденная тишина приносит с поля Сенной горячий жар, волной полынной, медовой, Пьянящий таволговый пар, короткий августовский свет, в нем месяц ноготок, и странная иллюзия прохода в цветущий и безгрустный мир начала холодов. От сигарет умрешь, а ты всего умрешь. От сигарет быстрей. От кирпича быстрее машиной, как собьет, или ракетой хрясть тебя. Такая теплая вода, ты что, купаться не пришел? Я с дедушкой сижу. А где она? За пенсией поехала, в Москву. И как? Чего? Ну, ручку дал ему? Не, он не может, так вот только. Кончиком сандалии начертил в пыли, как только может дед. Весь фломик в стену раздолбил. Не может? Разучился, да? У нас такая штука дома есть, что пальцы посильнее тренировать. У дядьки две валялись. Дать? Да нет. «Пойдем, у нас еще с вчера кусок арбуза». Арбуза дали целых три куска. Ему и деду, ей, когда из города вернется. Для тренировки пальцев мячик разжимался списком в кулаке. Сжимался, разжимался. Пи-пи. Чтоб пальцы стали посильней, пока через малину к дому шел от Василевских, сам пищал, второй кусок арбуза доедал. Она не знает про арбуз, и дед не знает про арбуз, не знает, не узнает. Пи-пи, а человеку радости в тройне. Чего не видит баба, видит Бог. Откуда знаешь смотреть? Из тебя. И Бог смотрел через него, как он через забор подальше зашвырнул все три арбузных корки, чтоб не увидела она. Где? Ты тут как? Гляди, чего тебе?» Игрушка. Баба. Вот так рукой тренировать. Пи-пи. Играться, дед, играться хочешь? Будешь? Дать? Кулак разжался, сжался. Мячик пискнул, пискнул, запищал. Над богом бога нет, когда она в сберкассах. Под пью-пи трубой водопроводной, какой ходить у ней не смей, Раскинув самолетом руки, прошел над пропастью травы участку поперек. Направо смерть, налево смерть, с конца в конец, стараясь влево не упасть, в ее фиалки флоксы и вправо, где они не загреметь.